игромания. Антропологи давно обнаружили приверженность людей к игромании. Это было свойственно человеку на всем протяжении истории. Каждая человеческая цивилизация играла в кости, карты, фишки, орлянку и рулетку. И эти игры мощно влияли на разум. Зависимость есть не у всех, но у 1,1% мужчин и половины процента женщин проблема эта является патологической. Она как алкоголизм, Люди не могут контролировать игроманию, и вся их жизнь катится по наклонной. Они разрушают семьи, закладывают последние трусы, но не могут перестать играть. Финансы тоже привлекают таких людей, особенно игра на форекс-кухнях и торговля бинарными опционами, хотя и то, и другое по факту является азартной игрой в привлекательной упаковке. Надо следить за тем, чтобы стимул случайного лотерейного выигрыша не защекотал вам яйца, В этом случае в финансах вам делать нечего. Лучше делайте ставки против нашей сборной, тут вам двойная выгода. Выиграет – хорошо, проиграет – еще лучше.